Глава пятая. Понять, принять, прощать? Рэнша ушла, а меня еще долго не отпускал запах пустыни, выженной солнцем земли и влекущего к себе источника. В какой-то момент я всменилась сном. Я не знала, но, открыв глаза, увидела уже знакомый скат крыши. Вот только в нос вместо пыли ударил приятный запах лимона. «Ну, наконец-то!» С облегчением выдохнула леди Марла, касаясь моего лба и удовлетворенно заметила. «Жар спал, но спать больше двух суток, дорогая, дурной тон. Мы так за тебя переживали, Кандида хотела лично отправиться к Ренши и сказать ей пару ласковых. Кто же так контур снимает, раз и нет ничего. Не было силы, вот ее уже не вычерпаешь». Ведьма недовольно фыркнула. «Голодная? Голова кружится? Сама подняться сможешь?» «Все хорошо». Осторожно прислушиваясь к себе ответила я и улыбнулась искренне весело несмотря на все невзгоды которые мне выпали от чегого то хотелось улыбаться проблемы больше не казались серьезными от чегого то во мне царило твердое убеждение что чтобы не выпало на мою долю я совсем справлюсь абсолютно совсем откинула одеяло опустила босые ноги на пол и не смогла поднять от чего я рухнула на кровать от накатившей на меня слабости и от удивления. В пользу первого говорили слова леди Марлы. За двое суток мышцы просто могли отвыкнуть от работы, а в пользу второго... В Альехе уборкой ведал пожилой бытовой маг, не слишком любивший свое дело и избегавший делать из рутинного ритуала настоящее представление. Здесь же метелки выплясывали что-то невообразимое, загоняя в невесть откуда взявшиеся совки, крупинки пыли. Следом за ними... Выстукивая незнакомый мне ритм, краями ползли тряпочки, оставляя за собой влажный след. Те же, что не были заняты мытьем пола, залезали во все доступные и недоступные простым смертным места, вычищая все щели. «Прости, я немного увлеклась», — легкий румянец заиграл на щеках леди Марлы. «И волнение. Когда нервничаю, не могу удержаться от уборки. Такое вот обратное действие силы. Надеюсь, это не они тебя разбудили?» нет Старый матрас прогнулся под моим весом. Я ничего не слышала, когда спала, но двое суток. Трое, — поправила меня леди. И это был не совсем сон. Тело привыкало к силе. В нормальных семьях контур ставят только на малышей. Если родители могут похвастаться огромной силой, а после лет в десять снимают. Они городят второй-третий. У тебя их вообще пять было. Последний не старше трех. Это как надо не любить ребенка, чтобы так с ним поступать? Леди Марла всплеснула руками и, не в силах сдержать гнев, поднялась. Закружила по комнате, сноровисто переступая через тряпки метёлки, а после, пару раз сжав и разжав кулачки, рухнула на кресло. Прежде на моём чердаке его не было, но, видимо, леди позаботилась о своём комфорте. «Не бойся, теперь всё хорошо. И прости, что не объяснила заранее про наш визит к Ши. Не хотела тебя пугать, если ничего не получится». «Да и новый гардероб тебе был необходим в любом случае». «Но всё получилось?» — переспросила я, прикусив губу. «Конечно, это же Ренши!» — усмехнулась леди. «Она или берётся за дело, или отказывается. Правда, никто не ожидал, что ты столько проваляешься. Мне пришлось корректировать платье на свой вкус. Но, думаю, ты останешься довольна. За шкаф не благодари, хранить наряды в сундуке можно лишь во время поездки». Она кивнула на высокий шкаф. как по волшебству, появившейся в комнате. Не новый, что заставило меня выдохнуть с облегчением, понимая, что сумма моего долга пусть и растет в геометрической прогрессии, но не так быстро, как могла бы. «И не думай», — поняв что-то по моему лицу, вмешалась мои моей почеты, леди Марла. «Когда встанешь на ноги, тогда и будешь считать свой долг. Пока пользуйся. Не думай, это не благотворительность, это вклад в наше общее будущее. На тебе и так священный долг висит». а после добавится ежемесячный взнос на нужды сестренства Зависит от твоего дохода, потому мы заинтересованы устроить тебя в жизни наилучшим образом. Ведь чем лучше будет тебе, тем больше ты принесешь пользы нам». «Какие мы меркантильные!» — мечтательно протянула леди Марла. «Покормить тебя или сама справишься?» Посерьезнев поинтересовалась старшая, поднимая баранчик и давая мне в полной мере оценить запертый до сих пор аромат каши. Обычные овсянки, но мой желудок от одного лишь аромата запел, требуя организовать им свидание в ближайшее время. Я сама, спасибо, отказалась от предложения, я чувствую себя неловко. Леди Марла и так много для меня сделала. А корми она меня с ложечки, как маленькую. Жар смущения сжег бы меня на месте. Жаль, мои мальчики сейчас на обучении, а мне так хочется о ком-то позаботиться, Судя по взгляду леди, этого кого-то она уже нашла в моем лице, и отступать была не намерена. «С завтрашнего дня будешь приезжать ко мне», — распорядилась леди. «Учитывая твой скованный дар, обращению силой тебя не учили, а каждая ведьма должна знать и уметь пользоваться своими сильными сторонами. Потому не обессудь, придется приложить все усилия». «Конечно, я с готовностью согласилась». Леди Марла удовлетворенно кивнула и, дождавшись, пока с кашей будет покончено, с сожалением распрощалась, оставляя меня в гордом, но утомительном одиночестве. Правда, сейчас я была ему даже рада. Слишком о многом мне нужно было подумать. В первую очередь о словах Рэнши и леди. Ведьма ни на секунду не сомневалась, что имеет дело со своей коллегой по силе. И оказалась права. Это я не знала, что обладаю чем-то... кроме дюжины проблем, решать которые выпало на долю моей бедной тетушки. И знала ли она о моем даре? Ведь не могла не знать. Так испугалась того пожара, что еще две недели бегала со мной по магам, заботясь о том, чтобы произошедшее не имело для меня последствий. Горько усмехнулась. А ведь она не врала. Если принять за аксиому, что я ведьма, а тот пожар был следствием вырвавшегося из заточения дара, то лечение и правда было направлено на искоренение последствий. Ведь установка нового контура и должна была закрыть от меня силу еще на какой-то срок, откладывая момент объяснения на несколько лет, а то и вовсе убирая саму необходимость разговора. Сжатый кулак ударился о подушку, но пыль не взметнулась, намекая, что хозяйственная ведьма успела приложить руку не только к влажной уборке комнаты, но и ее наполнение. Я упала на подушке и, как в детстве, вытянула вверх руки, словно хотела что-то рассмотреть. Но если обычно такое действие сопровождалось лишь ощущением, отливающей от пальцев крови, то сейчас... В первый миг мне показалось, что это иллюзия, обман зрения, не иначе. Моргнула, отгоняя от себя наваждение, но когда я вновь открыла глаза, искры, игравшие на кончиках пальцев, никуда не исчезли. Разве что стали отрываться на пару сантиметров. давая мне насладиться их всполохами и гасли, не причиняя ничему вреда. Сжала кулак, молясь, чтобы вновь обретенный дар не устроил пожар, и выдохнула, когда на пальцах больше не было и следа веселых поскакушек огоньков. То ли дело было в каше, то ли в трехдневном сне, но с каждой минутой я чувствовала себя все лучше. От хронической усталости, преследовавшей меня последние годы, не осталось и следа. Хотелось, если не прыгать, то хотя бы выйти из комнаты, сбежать вниз по ступенькам и погулять по городу, наслаждаясь по-южному теплым солнцем. Даже мелькнувший в доме напротив знакомый силуэт не смог омрачить мое беззаботное веселье. Зато вестник смог. Серые крылья стукнули в мое окно, проскользнули внутрь, и прямо мне в руки упало запечатанное письмо. С облегчением выдохнула, прочитав, кто является отправителем. Ларин. коснулась печати, подтверждая получение, и уткнулась носом в пахшие любимыми духами подруги строки. «Моя дорогая подруга, с сожалением должна признать, что мои опасения были не беспочвены. Мне нечем тебя порадовать, а то, что удалось узнать, скорее заставит тебя страдать, чем облегчит муки твоего сердца. У леди действительно есть право опекать тебя, но, как я и предполагала, она получила его не благодаря вашим родственным связям». Чтобы это узнать, я забралась в кабинет директрисы, пока та проводила экскурсию для родителей моей кузины. Документы настоящие, иначе леди не смогла бы тебя устроить в пансионат. Но согласно им, она является усыновителем и твоим опекуном. Условий, на которых она это опекунство получила, в бумагах директрисы нет. Но я не сомневаюсь, что там будет что-то о деньгах. Ни отец, ни брат не нашли ничего, что могло бы объяснить иное появление таких средств в роду леди, кроме тебя. «Именно с тобой она вернулась из Маргалина спустя 10 лет отсутствия и начала сорить деньгами. К сожалению, это все, что я могу тебе пока сказать. Надеюсь, к следующему письму узнать больше. Мы решили не дожидаться выпускного, и вы, хоть вестали раньше. Думаю, к тому моменту, как Вестник до тебя доберется, мы будем уже там, как и Леди». Брат заметил слежку. «О документах не беспокойся. Отец сделал мне дубликат, но не отзывал прежние». Ты все еще можешь ими пользоваться, главное, не нарушай по-крупному закон. Если нарушишь, обратимся к дядюшке, он что-нибудь придумает. Рассказала о твоей ситуации Терезе. Она пообещала поговорить с Мариусом и Антеором. Да и я сама жду с ними встречи. Надеюсь, удастся выяснить что-нибудь в Маргалине. Как удачно мы учили их язык, да? И кажется, теперь я знаю, почему тебе он давался легче. Обнимаю тебя и крепко целую в щеку. Твоя подруга. «Пост скриптум. Напишу, как только мы доберемся до Маргалина». «Пост-пост скриптум. Если придется быстро уезжать, чтобы вновь со мной связаться, зайди в любое отделение банка Риастели-Ко. День нашего знакомства и самого большого разочарования позволит тебе передать весточку». Я сама не заметила, как на глазах выступили слезы. Не от того, что тетя становилась все более далеким не человеком, а от слов Ларин. от ее заботы и тревоги, которые даже так, через сухие строчки послания, заставляли меня плакать от осознания, что я не одна, что есть кто-то, кому я важна не меньше, чем собственная семья, что даже незнакомая мне Тереза готова помочь. «Я так по тебе скучаю», — сбившимся на шепот голосом проговорила я, прижимая письмо к груди. Не выдержала и прочла вновь, и снова, опять, от первой до последней буковки, И только на шестое прочтение заметила, что и у Ларин буквы были не совсем чёткие. Кое-где размытые, где-то чересчур резкие, словно она пыталась за быстрыми рощерками скрыть своё реальное состояние. «Ларри!» — пробормотала я, пряча письмо в то самое, ненавистное мне розовое платье. «Вряд ли тётушка, если сможет меня найти, станет искать там, а сжечь. Я не могла заставить себя избавиться от послания единственного друга». просто не могла себя заставить уничтожить нашу призрачную связь. Розовое платье вновь заставило меня подумать о грустном. Теперь уже с полным на то основанием. У меня не было причин не верить Ларин. Зато теперь они были сомневаться в тетушке. И чем дальше, тем больше появлялось оснований пересмотреть свое отношение к ней. И что вместе с болью принесло и облегчение. Больше я не чувствовала себя виноватой, что сбежала, оставляя ее наедине с проблемами, вызванными моим поступком.